Глава 23 сомнение Мелькнула, конечно, мысль, что Илья может быть Дубровским. Но вскоре я отмела ее, заметив его внедорожник у Сильпо. Пижон разговаривал с Извергиль. Прилично одетый и даже расчесанный. Никаких признаков, что он только что бегал по камышам. Я подошла поздороваться с бабой Шурой. Нельзя было сделать вид, что я ее не заметила. Они оба обернулись, чтобы приветствовать меня. У старухи лицо расплылось в улыбке. На ступенях магазина сидели жаждущие опохмелиться. Витающий над их головами винный дух выбивал дыхание. Все прекрасное общение с природой было забыто и стерто иными видениями, опухшими лицами и потухшими глазами страждущих. Илья смотрелся на их фоне чужеродно. Из Виргиль вписывалась, хотя старалась держаться достойно. Платье чистое, волосы прибраны. «Что?» — я нахально вздёрнула нос. «Тоже заняли очередь в спиртной отдел?» «Мы за хлебом. Правда, баба Шура?» — ответила Илья. «Не пью, ей-богу, не пью!» — побожила старушка. И дальше, как у Печкина из Простоквашина у которого смысл жизни поменялся после приобретения велосипеда. «Мне теперь незачем. Вокруг столько заботливых людей стыдно будет подвести Да и сказки не все написаны. Мне бы еще одну тетрадочку прикупить». «Прикуплю», — пообещал Илья. «Сегодня как раз собирался сгонять на почту в Себиш. На обратном пути заскочу в констовары». — Баб а можно вас на минуточку? — отозвала я Извергиль в сторонку. Мне надоел этот спектакль. Сейчас я на сто процентов была уверена, что Илья и есть Дубровский. И про сказки он знает, и про тетрадочку в курсе, и что на самом деле Извергиль зовут Александрой, помнит. Если проявить определенную прыть, то можно было от озера догнать до гаража, быстро переодеться, сесть в автомобиль и сделать вид, что не шлялся у трёх богатырей переодетом старика. Пока я рыскала по камышам, а потом читала послание прошла уйма времени. Старушка спустилась с крыльца и следом за мной завернула за угол магазина. — Это Дубровский? — спросила я в лоб, чтобы посмотреть на реакцию Звергиль. — Бог с тобой! — Она махнула на меня рукой, будто я сказала какую-то глупость. — Это же Илюша. Он с друзьями на коттеджной улице живёт. Бабушка запнулась на трудном слове. — А какой из себя Дубровский? И где его дом? Баба Шура высунулась из-за угла, чтобы взглянуть на Илюшу. — Постарше этого будет и покрепче. А где живёт, не знаю. В гости не приглашал. — А какая машина у него? Он же вам холодильник привозил, не в руках же принёс. Товар сам магазин доставил, а Дубровский ко мне всё время на велосипеде приезжал, и когда ставни красил, и когда скамеечку мастерил. Сундучок с инструментом как раз на багажнике помещался, а доски у меня свои были, да. Извергиль так подробно ответила что ни к чему нельзя было придраться. Я вздохнула и отпустила ее. подвести спросил Илья. «Магазин только через десять минут откроется. Время есть». «Нет, спасибо. Я пройдусь». «А может, тебе тоже нужно в Себиш? Вместе прокатиться было бы веселее». «Бабушку мою позови. Ей наверняка нужно в отдел тканей для театральных костюмов. С ней точно не соскучишься». «Зачем нам бабушка?» Илья задорно задрал бровь. А ведь он интуитивно почувствовал, что Ба болеет за Волкова и оплатил ей той же монетой. Старушка не нужна. Я уходила вся в сомнениях. Пижон долго смотрел мне вслед. Я даже пару раз обернулась, ругая себя за слабость. Илья всякий раз улыбался. Теперь я только и думала о том, почему Пижон сказал деду, что влюбился в меня с первого взгляда. Что здесь правда, а что ложь? Я почему-то была уверена, что он, как и в случае с Полинкой, просто не хотел уступать Волкову. Нашла коса на камень. Может, и такое произойти. Столкнутся два пса, и в своей грызне забудут о предмете, из-за которого дрались. Лишь бы показать, кто сильнее. А когда кажут главенство, могут они вспомнить про приз. А потому я решила к обоим относиться ровно, никого не выделять. Ещё неизвестно, до чего они дойдут мере мире с бицепсами. Главное, чтобы не отрекошетило, как говорит мой дед. Подойдя к дому, я услышала, как стрекочет швейная машинка. До дня деревни оставалось всего ничего, а костюмы ещё не для всех были готовы. Конечно, Веронике Романовне взялись помогать местные активистке, но она записала себя в главные костюмеры, поэтому остальные швеи оказались на подхвате и выполняли рутинную работу. Подшивали, подрезали, обрабатывали зигзагом. — Ба, я встретила Илью у магазина. Он предложил тебе смотаться с ним в Себеж. Ты же хотела докупить тканей. Я дерзко напрашивалась. Знала, что бабушка болеет за Волкова. И специально дразнила ее. Вероника Романовна остановила машинку и смерила меня задумчивым взглядом. — Сегодня никак. Работы много. Завтра уже примерка — «Ты тоже без дела не болтайся, учи роль!» Я кивнула и пошла к себе. По пути меня поймала Надя. «Булочек с вишней хочешь? Скоро будут готовы!» Я потянула носом. Дом пропах с добой, а я, занятая мыслями, ничего не почувствовала. В животе заурчала. Убежала, забыв позавтракать. «Хочу! Только сначала погром в своей комнате ликвидирую!» «Опомнилась!» Тётка широко улыбнулась. Ксюша с Митьей уже давно всё убрали. Они с дедом поехали в Себеж за стеклом. Только, боюсь, вернуться ни с чем. Сегодня же воскресенье. Позовёшь, когда булки будут готовы? Как стекло убирать, так меня дома нет. А как Надюшкину с добы наворачивать, я первая. Только, поднявшись к себе, я сообразила, что почта в воскресенье не работает. И куда тогда собрался Илья? неужели лучшего повода не придумал, чтобы позвать меня с собой? Забрав папку со сценарием в гостевую комнату, легла на кровать. Поискав, открыла страницу на сцене в трактире берлога и увидела, почему Илья назвал Полину «Моя дама на вечер». Лиса присутствовала в питейном заведении, когда туда пришел охотник. Скучая, она подсела к нему за столик и предложила приятно провести вечер охотник Оказался из тех, кто в услугах дамы на вечер не нуждается, но и не дерзит, чтобы прогнать прочь. Интересно, кто расширил роль лисы? И почему она подкатила к охотнику, а не, к примеру, к бармену Лосю? Там же больше вероятность, что нальют. Я задумчиво постучала пальцем по губам. В голове тут же родилась фантазия, что Полина специально придумала такой финт, чтобы досадить мне. Ведь когда шапочка приходит в трактир с медведем, Он второй после зайца, кто отвлекает ее от похода к бабушке. Лиса уже вовсю флиртует с охотником. Взяв ручку, я мстительно вычеркнула одно из слов в реплике охотника. Теперь она звучала так. «Бармен, налейте моей даме фужер молока». «Никакого шампанского. Ишь размечталась. Пусть давится молоком. Оно для лисы полезнее».